Отступление. Модели общества. Есть ли закономерности в истории? Наша философия утверждает, есть. Производительные силы, производственные отношения, борьба классов, в результате социальный строй, экономика, базис. Всякая там философия, наука, религия, второстепенные надстройки. Правда, допускается и некоторое обратное влияние на базис, но небольшое. Так и идет историческая цепочка, первобытное, рабовладельческое, феодальное общество, капитализм, социализм, коммунизм. Все просто. Возможны задержки, но этапы неизбежны, ход истории по науке. Конечно, кроме марксизма существуют другие философии истории. Не могу дать обзор слишком сложно. Для иллюстрации возьмем хотя бы Тойнби. В предельном упрощении нет порядка, самоорганизация – непреодолимое разнообразие. Что нас ожидает? Еще недавно не требовалось раздумья. Коммунизм – светлое будущее. Другая крайность – гибель неизбежна от беспорядка. Можно ли управлять историей? Конечно. Раз познали ее пружины, то и управлять можно. Мировая революция, диктатура пролетариата, быстрое перевоспитание всех граждан, равенство, братство и светлое будущее. Если не бесконечное – это против диалектики, то надолго. В эти схемки я не верю со студенческих лет. Не чувствовал под ними науки. Сначала засомневался от Павлова, когда задумался над поведением человека. Не мог отделить его от животных. Потом, 30 лет назад, от кибернетики. Если элемент общества человек, большое животное с агрессивными эгоистическими инстинктами, то общество не может так пряменько идти к идеалу и на нем застрять. Потом прибавились мысли о механизмах интеллекта, и они подправили первые идеи о поведении. Нет, не настолько нахал, чтобы заявить. Создал теорию человека и общества, и знаю, чего можно ждать и как управлять. Слишком много неопределенностей но подходы к проблеме мне видятся. Амосов, Амосов, не загибай. Понимаю, что не может у меня быть ума, способного прояснить мировые загадки. Не может. Ну и бог с ним. Это же очень интересно, изобретать гипотезы. Даже если знаешь, ты дилетант. А кто не дилетант в гуманитарных науках? Великие философы и историки? Какая такая у них была наука, чтобы можно доказывать? Не было такой науки. Подбор сомнительных фактов, объединенных вольными трактовками, против которых можно выстроить другие гипотезы. Разумеется, мои эвристические модели – это тоже гипотезы. Но я и предлагаю только подход к задаче, а не ее решение. К задаче. Объяснить человека и историю, и наметить пути исследования. Не обещаю получить однозначный ответ о будущем. Он невозможен, поскольку общество – самоорганизующаяся система, то есть меняющаяся в процессе деятельности. Правда, может быть, удастся наметить границы этой изменчивости, тогда вероятности будущего чуточку прояснятся. Но это уже за пределами моего века. О принципах эвристических моделей я уже писал. Это модель гипотезы о структуре и функциях некоего объекта, обязательно сложного, для которого еще нет теории, выраженного в цифрах. От клетки до общества словесных описаний таких систем много, но они недоказательны. Модель же позволяет рассчитывать и намечает пути экспериментов, чтобы превратить гипотезу в теорию или опровергнуть. Общий принцип модели. Входы, внешние воздействия и выходы, то есть действия объекта на среду. Между ними внутренняя сфера, элементы структуры с цифрами состояния, связанные с стрелками функции, с другими структурами, с входами и выходами. Под каждой стрелкой формула. Расчет ведется по тактам времени, минутам, часам, годам. Высчитывается, сколько получено внешних воздействий, как они повлияли на крайние элементы, как их изменили, как изменение передалось на следующие элементы, и так по цепочке. До выходов, до действий. Для человека – до движений, для общества. До труда, даже до войны или революции. Возьмем для примера модель человека – личность. На входе воздействие общества, сколько платит за труд, как отзываются окружающие люди, власти на высказывание и поступки в адрес других людей или правительства. На выходе – поведение, труд, поступки, высказывания. Посредине – психика, разум и чувства. Некая сложная вычислительная машина, перерабатывающая информацию входов и выходов. Я уже не раз упоминал о движущих силах поведения человека, об инстинктах и порождаемых ими биологических потребностях, о собственности, общении, лидерстве сопереживание любознательности, об убеждениях, как словесных формулах, порожденных идеологиями, определяющих, что хорошо, что плохо, или какое распределение собственности и власти признать справедливым. Писал о характере, главном показателе типового различия между людьми, сильные, средние, слабые. От него зависит напряжение труда. Разум, Интеллект и уровень его развития определяет способность человека решать задачи, оценивать внешние воздействия, прогнозировать события и выбирать выгодную тактику поведения. Творчество – главное проявление интеллекта и отличие человека от животных. От него начался и продолжается прогресс, и не только технический, но и изобретение идеологии. Но все-таки, какие же обобщенные качества человека, вернее людей, определяют общество? Существует ли ограничение в выборе путей развития человечества? Показатели его оптимальности, перспективы на будущее? Первое. Относительная значимость эгоизма и альтруизма как способности к сопереживанию. Второе. Распределение людей по типам, процент умных и глупых, сильных и слабых, жадных и добрых, лидеров и конформистов. Третье. Воспитуемость и обучаемость. Насколько можно изменить врожденные качества в части эгоизма, альтруизма и слабости, силы характера и обучением повысить уровень интеллекта. Последний пункт особенно важен и менее всего изучен. От него зависит наши надежды, в какой степени можно изменить генетически заложенный в людях эгоизм. Или иначе, на какой идеал замахиваться и какие требуются воспитательные усилия. Странно, но факт человека изучает две тысячи лет. А именно на этот вопрос нет сколько-нибудь достоверного ответа. Утописты и наши философы говорят... Измени общественное устройство, читай «Сделай революцию», запрети экономическую эксплуатацию, повесь лозунги, и люди быстро станут добрыми, как ангелы. Пессимисты на Западе во главе с Фрейдом наоборот. Человек – невоспитуемое животное. Истина где-то между крайностями, но ее желательно определить точнее. Вот почему настоящая наука о человеке с моделями. От нее зависят идеалы, к какому обществу стремиться. Для науки об обществе важно еще одно предположение. Насколько коллективы людей, сложившиеся группы, отражают поведение индивидов, членов группы. Наша гипотеза предполагает, что группе присуща психология индивида, потребности, воспитуемость, убеждения. Однако группа – это не средний человек в ней. Это новая система с внутренними отношениями, вожаками и подчиненными. Поэтому поведение группы требует расчета. В нем воплощены черты лидеров и рядовых членов в одинаковой степени, в зависимости от структуры группы и обстановки ее деятельности. Итак, человек с его биологией и воспитуемостью основной независимый элемент моделей общества, но не единственный. Другим является уровень научно-технического и экономического развития. Он определяет средние материальные условия, то есть удовлетворение потребностей, а также образование, возможности воспитания, факторы, которые изменяют генетически заложенную программу человека и превращают его из первобытного современного, соответствующего уровню цивилизации. Конечно, мне могут возразить, а где идеология, где социальный строй? При одинаковом уровне экономики люди разные в социалистических и капиталистических странах. Разное содержание воспитания. Да, все правильно. Нужно признать и третий фактор – идеология. По моим представлениям, идеология не просто следует за технологией и экономикой. Как я уже упоминал, она является самостоятельным продуктом творчества наряду с техническими изобретениями. Конечно, не каждая идеология уживается с различными уровнями техники и экономики, но диапазон приспособляемости довольно широкий. В определении его как раз и состоит одна из задач – моделирование общественных систем. Модели требуют структур и цифр. Как выразить ими модель общества? В основе должна лежать идеология. Мы выражаем ее двумя главными координатами, основанными на двух инстинктах – собственности и власти. На оси абцисс откладывается процент государственной, общественной и частной собственности. На оси ординат система власти от единоличной диктатуры до полной демократии. Переходными точками отмечаются ограниченная монархия, однопартийная диктатура и другие соотношения личной, групповой и классовой власти. Любой государственный строй можно выразить точкой в этих двух координатах. Например, на оси ординат нашу сталинскую систему, брежневскую, современную и будущую демократию, на оси абцисс процент обобществленной собственности на средства производства. У нас она что-нибудь около 90. Третьей необходимый координатой является уровень экономики. Он отражается в показателе внутреннего волового продукта на душу населения. Сочетанием всех трех координат можно определить структуру общества, распределение населения по социальным группам, их материальное и правовое положение, участие в труде. Более того, из трех координат можно вывести этику и отношение к труду, к религии, коллективизм или индивидуализм. Правда, для дальнейшей конкретизации общества Нужно еще несколько независимых факторов. Главный из них – положение на международной арене, а следовательно, вооружение как важный экономический показатель. Модель общества, выраженная системой координат, детализируется в виде структурной схемы. В ней квадратами обозначены правительства, социальные группы, управляющие, рабочие, специалисты. Отдельно обозначены фонды собственности. Стрелки между квадратами отражают количество труда, получаемые материальные блага, а также интенсивность пропаганды, высказывания и поступки социальных групп в отношении правительства и друг друга, законы, ограничивающие свободы. Состояние каждой группы, Обозначается рядом показателей – богатство, образование, власть. Для каждой группы создается модель личности, в которой выражаются входы со стороны общества и выходы на него. Внутренняя структура модели личности представляет потребности и убеждения, значимость чувств, жадности, страха, лидерства, Притязание к обществу, которое имеет личность, группа, для удовлетворения своих потребностей. Сопоставление входов, того, что дает человеку общество, с его притязаниями, позволяет подсчитывать основной показатель. Уровень душевного комфорта УДК. Именно он характеризует степень удовлетворенности гражданина группы своим существованием. Если угодно, это счастье граждан. Этот же показатель, усредненный по всем социальным группам, с учетом крайних отклонений, является основным критерием оптимальности общественного устройства. Он же служит для сравнения различных общественных систем, если их исследовать на моделях или пытаться моделировать реальные страны. УДК – приблизительно соответствует показателю качества жизни, который нашел распространение среди социологов в последнее время. Модель общества можно сделать очень простой, ограничив варианты координат социального строя, число социальных групп, чувств и не вдаваясь в экономику. Можно постепенно расширять границы модели, стараясь приблизить к реальному типу общества, Такие работы я проделал. Должен, однако, сказать, что большое усложнение модели пока не оправдано, поскольку не существует достоверных психологических характеристик людей в их разнообразии. Без них модель лишь гипотеза, по которой нельзя делать выводов. Поэтому сейчас главная цель моделирования – дать направление экспериментальным исследованиям человека. Дневник. 16 февраля. Воскресенье утро. Работа началась. Уже два дня ходил в институт. Вчера субботник. Главная сестра Света и уборщица Варя расцеловали в вестибюле, на конференции стоя оплатировали Небось искренне. И все покатилось, как и не было перерыва. Доклады на конференции... 19 операций на сегодня, из них 4 с аиком. Вчерашние операции, доклад общего дежурного. В институте 460 больных, обсуждение вскрытия. Обход реанимации, увы, те же осложнения и проблемы. В контакт вступает плохо сердечная деятельность на поддержке слабыми дозами допамина. Третий день искусственная вентиляция без этого не тянет. Статистика за январь-февраль посредственная, с учетом умерших с прошлого года, даже совсем плохая. Но не заметил, чтобы кто-нибудь тревожился. На все находит оправдание или ссылается на непредвиденные случайности. Как бы я хотел ошибиться в этом впечатлении. Все еще идут годовые отчеты отделений. У Вити Хандоги в поликлинике приняли свыше 40 тысяч больных. Большинство через рентген ЭКГ, фонокардиографию, теперь еще эхо. Огромнейшая работа в тесноте. Одна жалоба была за прошлый год, и та не подтвердилась. Отдел переливания крови. Криштоф. 7 тысяч литров крови, 26 тысяч доноров. Но, к сожалению, были проколы. Слабый контроль за переливанием крови в отделениях. Один мой больной умер, когда дали замерзшую кровь. Отдел критиковали, но работу признали хорошей. С Пиевским смотрели реконструкцию поликлиники. Дело идет хорошо, спасибо ему. Тоже старый друг, строитель. Он проталкивал все наши новостройки последние 20 лет. От конференции жестоко заболела голова. Повысилось давление. В понедельник назначил операцию. Не знаю, как буду переносить. Физкультуру довел до тысячи движений. Бегаю примерно полтора километра. На будущее смотрю с сомнением.